Памятник Островскому стоял над молчаливой тайгой, бросая на нее длинную вечернюю тень. Русинов зашел спереди, где должен был стоять знак жизни, и медленно опустился на камень. Вертикальная, едва различимая линия с четырьмя точками справа была на месте. Краска лишь пожелтела, Потускнела и кое-где отшелушилась, однако ж оставив след. Но выше ее, свежей белой краской, было крупно выведено. Инга и Олег здесь были 25 -го -го -го года. А ниже, мельче и размашисто, виднелась надпись В ровный столбик Карусинов подошел ближе и прочитал стихи. Пока волос с отливом красным я не успела расплескать, Ищу тебя лишь в этой сказке еще позволено искать. Потом неподалеку от камня, на ровной площадке, Он увидел свежий след кострища, И рядом ровный, застеленный толстым слоем мха, Четырехугольник, след, отстоявший здесь, двухместной палатки. Сказка была с печальным концом. Глава 26. А ему так хотелось, чтобы хоть единственный раз в жизни свершилось то, что свершается в каждой сказке. Пусть не удалось это у него, но кому-нибудь должно же выпасть счастье. Многие годы Идти друг к другу без карты и компаса, без маршрута и магического кристалла, идти по наитию, по зову, по чувству, повинуясь только року, и сойтись у заветного камня со знаком жизни. Значит, нет, не бывает так. Это он поверил в сказку и назначил здесь свидание и ждал одиннадцать лет, когда вырастет девочка Инга. Счастливо спасенная Данилой мастером. Она выросла, но не забыла памятного камня и все же пришла сюда. Только был у нее другой мастер, а тот, что нес ее на плечах, остался сказочным Данилой и не мог перебраться в реальную жизнь. Однако почему же она не дождалась назначенного дня, ушла раньше, заканчивалось лето? спешила на занятия к первому сентября или поступила в институт, или не хотела соединять два пространства два времени. А это значит, все-таки верила, иначе бы не пришла вообще. Все одиннадцать лет помнила, готовилась к этому дню, мечтала, как все это произойдет. Нет, это он, Русинов, мечтал и заставил поверить в свою мечту такого серьезного человека, как Иван Сергеевич. А 18-летняя девочка Инга пришла сюда со своим спутником, чтобы попрощаться с детством, пришла, исполняя обед, к месту счастливого избавления, к сакральному месту, ибо здесь стоит знак жизни. И потому след... От двухместной палатки напоминает брачное ложе. Хотя рано ставить точку в этой сказке, ведь есть еще Данила мастер. Завтра он придет сюда и увидит надписи на заповедном камне. А придет ли? Если бы ждал этого свидания, пришел бы уже давно и не отходил бы от этого места, сидел под камнем и сам бы обратился в камень. Может, кто-то тут уже однажды сидел и ждал, и, не дождавшись, окаменел? Отчего этот останец так похож на человека, с горечью смотрящего в землю? Памятник обманутым надеждам. На ночь Русинов поднялся на километр выше камня и немного в сторону набрал валежника и распалил большой костер. Теперь пусть видит. Жаль, что не поспать возле огня. Засаду он устроил метрах в пятидесяти, среди замшелых глыб, так, чтобы видеть костер и все подходы к нему. Люди генерала Тарасова сразу же засекут огонь внизу и не удержатся, пойдут ночью. Велик соблазн взять сонного. К тому же знает, что мамонт, голодные и измученные, возле костра уснет крепко. Но, во всяком случае, они явятся сюда не раньше утра, и сами хорошо притомятся, потеряют бдительность, уверуют в победу. К полуночи из-за гор поднялась огромная вишневая луна, и все затаилось, замолкло, оцепенело. Успокоились вечно шуршащие, ползущие вниз осыпи, стихли ручьи, унялся вечерний ветер. И ни одна живая душа не смела теперь нарушить этого безмолвия. Даже птицы, поющие летом круглыми сутками, разве что меняя дневные мелодии на ночные мотивы, здесь онемели и очаровались. Длинные тени расчертили горы, косую линейку, а горы и причудливые камни сделали на них какую-то надпись.